Таксист чуть было не проехал мимо моего отеля. Ну и сам я хорош, конечно. Так увяз в своем душевном раздрае, что только в последний момент узнал родную дверь, встрепенулся и завопил «Ой, здесь! Хе! Че! Тут! Хир! Аки!» Но чешский вариант так и не вспомнил, а, скорее всего, просто не знал никогда. Ошеломленный лингвистическим пишеством, бедняга со всей дури нажал на тормоз. Счастье, что по Нерудовой даже ранним утром не ездят, а ползают. Так что мы с таксистом отделались легким испугом. И не мы одни». Всем, кто ехал следом, поневоле пришлось сдавать внеочередной тест на скорость реакции и знание табуированной лексики. Но ничего, справились. Обошлось без аварий. Хотя следовавший за нами Порш-внедорожник остановился буквально в миллиметре от нашего бампера. Из опущенного водительского окна на мостовую изливался мощный поток вариаций на тему Шайзе. Отборная немецкая брань, оценить богатство которой мне не позволял словарный запас. Так что я просто наслаждался превосходным контральта исполнительницы. Впрочем, как только я вышел из машины, оставив в утешение таксисту щедрые чаевые, урок разговорного немецкого оборвался на полуслове, и разгневанная прежде контральта захлебнулась восторгом. «Вельхи губеррашинг вундеба!» «Вот уж действительно сюрприз так сюрприз!» Теперь поползло вниз стекло пассажирского окна. Сидевший там невнятный очкастый хмы улыбнулся и превратился в моего вчерашнего знакомца Илью. Рыжая лени поставила машину на ручник и, не обращая внимания на истерические вопли многочисленных клаксонов, выскочила на мостовую и без лишних церемоний повисла у меня на шее Думайн Эльоср, Вундершприх, нихтбите! Ты меня спасет! Молчай! Я знаю, ду Вырстмих Треттен! Э, промолчал я. Ну, а как?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 «Сдаюсь», — сказал я, поднимая руки вверх. «Еду с вами. Но только если вы готовы немножко подождать. Мне нужно выпить кофе и собраться». «Отлично!» — кивнул Илья. «А мы пока поищем парковку и позавтракаем, если после поисков останется время, в чем лично я сомневаюсь». «Не все так страшно», — улыбнулся я. «Вон на той стороне есть отличная дырка, и вроде бы пока ни одного претендента». Леня возбужденно подпрыгнула, поспешно вернулась за руль, включила аварийку и начала разворачиваться. Прочие участники движения при виде ее маневров застыли в мистическом ужасе, и это спасло ситуацию. «Только не завтракайте в Золотом Льве!» — крикнул я им вслед. «Там все ужасно!» Они вняли моему предупреждению. Когда я вышел из отеля, а омытый душем, до краев заполненный крепким кофе и отягощенный рюкзаком, эти двое сидели на краю тротуара и за обе щеки уписывали гигантские бутерброды. На алой лакированной туфли Лени живописно повис лист салата, обрамленный брызгами бледного соуса. У Ильи образовались неаппетитные томатные усы от уха до уха, зато оба совершенно счастливы. Не дать не взять, дорвавшиеся до фастфуда школьники. Духоподъемное, словом, зрелище. «Мне надо еще пару часов, чтобы окончательно проснуться», — сказал я, развалившись на заднем сидении. «Утро не лучшее мое время, зато потом могу ехать хоть до самого Дюссельдорфа». «Я, я, я», — поспешно согласилась Леня. а Илья включил радио. Не знаю, что это была за станция, но звучала там сейчас старая песенка из какого-то хичкоковского фильма. «Ке сера, заливалась певица. «Whatever will be, will be!» Если подумать, она была совершенно права. Если не думать, тем более. Я вспомнил, что фильм, тот, из которого песенка, называется «Человек, который слишком много знал». И подумал, что если бы кому-то пришло в голову снять кино про меня, самым подходящим названием было бы «Человек, который знал слишком мало».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 Настоящая беда вскрывается, когда мы начинаем задавать вопросы. «Кто делает? Почему? Зачем? Как?» Он уже не первый час честно развлекал меня беседой. С того момента, как Леня с грехом пополам, доставившая нас до границы между Чехией и Германией, сказала «Все, Майны либлингс, юнген. Мне капут». Перебралась на заднее сиденье и сладко уснула. А я получил, наконец, ответ на волновавший меня вопрос. «Что чувствует человек, когда сидит за рулем Порше Каена?» «Подлинное наслаждение и больше кажется ничего». Это переживание захватило меня целиком. Так что Илью я слушал даже не в пол, в четверть уха. Правого, разумеется. Но тут вдруг заинтересовался. Уж больно экспрессивно тот излагал. «И кто же?» – спросил я. «И как?» Илья только того и ждал. Вдохновленный моим интересом затараторил.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 Митя вам, наверное, говорил, у Лени художественная галерея. Сейчас это просто успешное коммерческое предприятие, не о чем говорить. А в самом начале, как раз, когда мы только-только поженились, это была такая крутая игрушка из серии «Создай себе репутацию». Лени тогда работала с самыми актуальными и радикальными художниками, кого только могла найти. А я был для них переводчиком, нянькой, советчиком, санитаром, пушером, психотерапевтом и отцом родным.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 Большие мальчишки это галеристы, в частности, Не забывайте, есть еще кураторы, критики и прочее артначальство. Художник, желающий преуспеть, должен угодить целой куче народа. Сам по себе подход довольно разумный. Пока торгуешь красивыми картинками, как крестьянин картошкой, не причисляя себя к касте каких-нибудь очередных избранных. Но тусоваться в правильных местах, толкаться локтями у кормушки, подлизывать жопу нужным людям, заниматься самим пиаром, держать нос по ветру и при этом всерьез полагать себя великим революционером, это, прямо скажем, нелепо.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 Что-что? А ничего. Спокойно работать, картинки рисовать на продажу или для души, не объявляя себя во всеуслышание, революционером и неспровергателем. А ежели все так неудачно сложилось, что натурально мессией уродился, не следует бегать по кураторам с целью надлежащей организации восхождения на Голгофу. А еще лучше вовсе туда не восходить. Нет уж, восходить непременно. Это обязательное условие. Сначала виселица, а уже потом мед. Потом мед, повторяю. Потом. После виселицы. Жестко. «Нормально!» – отмахнулся Илья. «Мне можно так говорить? Сам когда-то понял, что придется мне обойтись без меда поэзии. Рылом не вышел, да и кишка тонка. И решил, что лучше быть дешевым халтурщиком, чем успешным жуликом. Третьего-то тем, кто на их Игдрасиле не висел, не дано». Впрочем, из меня даже халтурщика не вышла, Оказалось, проще совсем завязать. Но все равно. И, кстати, если вы думаете, что человеку, который так удачно женился, проще оставаться честным, имейте в виду, с Леней мы познакомились несколькими годами позже. Я был ее переводчиком, когда она приезжала в Москву. «Нет-нет, я так не подумал», – энергично запротестовал я. И, чтобы быть честным до конца добавил, «возможно, я просто не успел, потому что думал, интересно, знаете ли вы художницу Миру Она. «Еще бы мы ее не знали!» Илья горделиво приосанился. «Лень ее, можно сказать, в люди вывела, еще в ту пору, когда бедный ребенок увлекался перформансами. К счастью, девочка слишком любит рисовать, поэтому крутой авангардистки из нее не вышло, а живописец, который останется в истории искусств, пожалуй». «Во как!» — хмыкнул я. «Ну хорошо, раз так. Я как раз собирался спросить, чем она занимается, и как в ее конкретном случае обстоят дела с внутренней честностью и кормушкой». «С честностью у нее все в порядке, равно как и с кормушкой. А вы знакомы?» «Немного. Как-то раз проговорили полночи напролет, и все. Я не стал уточнять, что это случилось вчера. Как-то раз прекрасная формулировка. Для всех случаев». «И, конечно, влюбились по уши», – печально усмехнулся Илья. «Да вроде нет», – честно сказал я. «Но впечатление сильное, это да». «То-то и оно», – сочувственно вздохнул Илья. «Она очень красивая», – сказал я.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 «А, понятно!» – Илья оживился. Снежки, Это да! Имел счастье! Лени как-то раз устроила ее очередную персональную выставку, а картина казалась меньше, чем требуется. Жукотовскую очень хорошо покупают, и не все коллекционеры готовы оставить свои приобретения в галерее до закрытия выставки. Короче, пару картинок Мира на месте рисовала, прямо в зале, перед самым открытием, а мы с Леней сидели в кабинете, занимались делами. И тут вдруг...»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 «Такого, что пообещала и не сделала, вообще не бывает. Не пьет. Никаких наркотиков, по крайней мере, на людях. Никаких нечестных сделок у нас за спиной. Никаких завышенных требований. Никаких скандалов. Художники такими не бывают». «Прям ангел?» Усмехнулся я. «Хорошая девочка с большой буквы «Х». Всем ребятам пример». «Мне кажется, не в этом дело», серьезно сказал Илья. «Я имею в виду, мира не похожа на человека, который хорошо себя ведет. Она просто делает, что хочет». А чего не хочет, не делает. Не сомневаюсь, она бы с превеликим удовольствием предалась всевозможным порокам, но вышла так, что ей это не нравится. Мне интересно. Она любит рисовать, и, кажется, ничего больше». Зенит сонно сказала с заднего сиденья Лени. «Не только рисовать. Мира любил быть. По такой причине «Зи да с Кеней». «Все есть очень просто». илья обернулся к ней и ласково заворковал по немецки лени что то бормотало в ответ и я затылком чувствовал как она улыбается улыбка этой женщины определенно имела плотность вес температуру и объем явно превосходившие размеры автомобильного салона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 Но она, как назло, не возвращалась. Минут через пятнадцать Илья забеспокоился. «Пойду узнаю, что там стряслось», сказал он, отставив в сторону опустошенный бокал. «Лени, конечно, любит потрепаться, но не настолько же». Я решил махнуть на все рукой. Какое мне, в сущности, дело до чужих проблем. Поковырял еду, понял, что уже давно сыт, закурил, заказал кофе. Помой, конечно, но со сливками сойдет. Получив и опустошив чашку, посмотрел на часы. Раздраженно пожал плечами, снова закурил. «Ненавижу ждать».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 Я как-то незаметно начал нервничать. От этого чувствовал себя идиотом, а потому, как заведено, нервничал еще больше. Еще и злился, конечно. Вместо того, чтобы спокойно идти по тропинке, наслаждаясь прогулкой через прозрачный весенний лес, несся почти бегом, бормоча про себя ругательства по одному на каждый удар сердца. Так завелся на пустом вроде бы месте, что, обнаружив стоянку совершенно пустой, испытал даже некоторое облегчение, как это часто бывает с людьми, чьи наихудшие предположения вдруг неожиданно оправдались. «Уехали». Понял я и сам себе не поверил. «Удрали. Чтобы за обед не платить, что ли?» «Да нет, быть такого не может. Абсурд. Ну уехали же. Где машина?» «Нет машины. Точно уехали. Идиотизм. А с ними мой рюкзак. Ну, совсем пипец». Насчет «совсем» я, прямо скажем, несколько преувеличивал. Паспорт и бумажник остались при мне. Телефон тоже. Даже ключ, ради которого я приехал в Прагу, лежал во внутреннем кармане куртки. Правда, в рюкзаке остался компьютер. С другой стороны, в его почтенном возрасте быть украденным – большая удача. Да и ценной информации там вроде нет. Зарядное устройство для телефона – проблема вполне решаемая. Одежда и зубная щетка – тем более. То есть досадное происшествие из разряда мелких неприятностей – не более того. Но черт, как же все не вовремя. Вернее, время-то ладно, а вот место чертовски неудачное. Как я, интересно, буду отсюда выбираться? Из темного-то леса? Автостопом? По всему выходит, что так. «В любом случае, для начала надо было вернуться за курткой. Без нее я уже изрядно замерз». Суровый краснолицый старец покинул свой пост и теперь топтался у ворот, нервно озирая окрестности. Завидев меня, он с облегчением вздохнул и тут же укоризненно насупился, дескать, что ж ты, гад, нервы мотаешь, и призывно помахал счетом. Жест был ясен без перевода. «Деньги давай быстро, шнели-шнели». Его нетерпение было мне понятно. Я оставался последним шансом получить плату за съеденный обед. Вернее, за три обеда.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 И поршни обнаружился. Ни на стоянке, ни в зарослях ежевики вдоль дороги, ни на повороте к трассе, по которой мы ехали. Выходят эти красавцы натурально сбежали. От меня. Охренеть. Я уселся на первый попавшийся сухой пень. Отыскал в бумажнике оранжевую визитку и набрал Митин номер. Все, что я мог сделать в сложившихся обстоятельствах, это сказать ему сердечное спасибо за прекрасных, надежных попутчиков. И я не собирался отказывать себе в этом невинном удовольствии.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 Мы проехали примерно полдороги, может, чуть больше. Ребята предложили пообедать. Свернули в какой-то лесной кабак, оставили машину на стоянке, дальше пошли пешком. Все было прекрасно. Потом Леня вышла на улицу поговорить по телефону. Не вернулась. Илья пошел ее искать. Тоже не вернулся. Потом принесли счет, и я пошел их искать. Не нашел. Машины на стоянке тоже нет, а мой рюкзак остался в багажнике. Хорошо хоть документы и телефон при мне. «Сейчас пойду на трассу, попробую поймать попутку до ближайшего города, а там доверюсь милосердному божеству Дойчибана. Но в целом, прямо скажем, пипец! Никогда еще меня так тупо не кидали из-за ерунды!» «Ничего не понимаю», — сказал Митя скорее деловито, чем взволнованно. «Такого просто не может быть! Я их много лет знаю, гостил у них не раз, и говорю тебе, этого не может быть! Думаю, что-то случилось, только не понимаю, что...» Ты подожди еще немного. Не лови попутку, я им сейчас буду звонить. Потом тебе. Сразу, как только что-то пойму, хорошо? Давай. Нехотя согласился я и спрятал телефон в карман. В глубине души недовольной беседой. Конструктивные переговоры – это, конечно, хорошо. Но я-то душу хотел отвести. Поругаться как следует. И что? И где? И как теперь? Эх. Чтобы отвлечься, достал из кармана многострадальный томик Цаплина, который уже начал понемногу разлетаться на отдельные страницы. Открыл, как всегда, наугад.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 «Мне тоже всякая криминальная дрянь в голову лезет», – вздохнул Митя. «Но вряд ли. Не самое характерное преступление для Германии, мягко говоря. И потом, эта версия не объясняет, почему номер Лени занят. Ерунда какая-то. А полиция? Не знаю, будет ли от них ток. А вот хлопот с ними ты не оберешься. Оно тебе надо». Я все взвесил и решил, что не надо. Тем более, в глубине души я по-прежнему был уверен, что меня просто разыграли. Очень глупо и довольно жестоко. Но мало ли как развлекаются на досуге успешные арт-дилеры. «Интересно, как они будут выкручиваться, когда я их найду? Не станут же закрывать галерею и смываться в Южную Америку. Ради сомнительного счастья оставить себе мой ветхий лэптоп и трусы-боксеры. Ладно, поживем, увидим». «Тогда пойду на трассу», — решил я. «Надеюсь, местное население сжалится над заплутавшим в лесу сиротой». «Лучше будет, если ты дойдешь до ближайшей заправки или стоянки. Немцы вот так на дороге обычно не останавливаются. Зато на заправках берут охотно». «О, Господи!» — вздохнул я.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 «Ненадежный народ, я знаю, о чем говорю. У меня был бойфренд-художник целых три недели, и я до сих пор рада, что дешево отделалась. Никогда не связывайся с художниками, и все будет в порядке». «Это вроде не художники», — нерешительно заметил я. «Галеристы, бизнесмены должны быть надежные, нет?» «Без разницы, все они одинаковые», — отмахнулась Рыженькая.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 Я от души посочувствовал симпатичной жертве искусства и выглянул на улицу, откуда доносился шум подъезжающего автомобиля. Моя новая подружка тоже выглянула. «Я с ним сама поговорю», — решила она. «Скажу, ты мой иностранный друг, брошенный в лесу безответственной богемой. А тебе, собственно, куда надо?» «В Верфурд на вокзал». «Это я поняла. А дальше куда?» «Какой конечный пункт?» «Хаген». «Рядом Дюссельдорф», «Дортмунд». «Керен тоже более-менее близко подойдет».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 Я не успел проглотить остатки остывшего кофе, а она уже снова возникла за стойкой, сияющая и торжествующая. «Я знала, что тебе должно, наконец, повести, А то был бы слишком плохой день. Этот человек едет в Вуперталь». «Не знаешь такой город?» «Неважно. Это гораздо лучше, чем Дюссельдорф и Дортмунд. Оттуда до твоего Хагена пешком можно дойти. Очень близко. Пару остановок электричкой. И этот господин тебя берет. Он даже рад. Говорит, его не нужно развлекать, просто в одиночестве в голову лезут грустные мысли». «Бывает», — согласился я. «Спасибо. Ты меня натурально спасла». «Не спасла, нет!» — горячо запротестовала рыжая. «Ты бы и без меня уехал, но, может быть, не так быстро. А я сделала, чтобы быстро, потому что глупая».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 — недоверчиво переспросила Рыжая. «Ну, может быть, не знаю. Я об этом никогда не думала. Имя — это просто имя, условность». Мой будущий попутчик, наконец, заправил машину и вошел, чтобы расплатиться за бензин. У него было унылое худое лицо, отягощенное массивным подбородком, ничем не примечательное, если бы не выдающийся слегка искривленный нос. Удивительно, но он не портил своего владельца, а, напротив, добавлял обаяние. Одет этот господин был так, словно собирался сниматься для каталога мужской одежды —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 Мой серый попутчик не отличался разговорчивостью и от меня ничего в таком роде не требовал. Усадил меня в Volkswagen Touareg, разумеется, серый, вежливо спросил, не возражаю ли я против классической музыки, поставил волшебную флейту и понесся да так лихо, как мне не снилось.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 Потом ругал себя за это последними словами, столько удовольствия упустил. Хотя спалось под Моцарта, приотлично, кто бы спорил. «Подъезжаем!» – неожиданно объявил мой благодетель и начал понемногу сбрасывать скорость. «К Вуперталю? Уже?» – изумился я. «К Хагину, Вам же нужно в Хагин, я правильно понял?» «Ну да. Так вы, получается, из-за меня сделали крюк?» «Не из-за вас!» – безмятежно ответствовал он.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 Номер в отеле Art Ambient на углу Хохштрассе и хуго Плюс нашелся незамедлительно. Я рухнул на кровать, откупорил бутылку воды, залпом выпил добрую половину и только тогда сообразил, что надо бы позвонить Хайди, сказать, что труды ее увенчались успехом. И Карлу, и Ренате, и Мите, если телефон к тому времени не сдохнет. Зарядное устройство я пока не купил. Вот чем надо будет заняться в первую очередь. Самая необходимая вещь. Митя как почувствовал, что я отложил разговор с ним напоследок. И тут же позвонил сам. «Ты в порядке?» – первым делом спросил он. «В порядке. И уже на месте. Отличный дядька меня подвез. Очень шустрый. Раз и приехали. А как поживают наши общие друзья? Нашлись?» «Нашлись, нашлись, только что!» – затараторил Митя. Леня, наконец, взяла трубку, говорит, не может пока ничего объяснить и не уверена, что вообще когда-нибудь сможет. Передала тебе извинения, просит, чтобы ты не очень сердился, дескать, они поступили не так ужасно, как может показаться. Бросили тебя, чтобы не впутывать в свои неприятности. Не позвонили по той же причине, но теперь все в порядке. Рюкзак твой в галереи, можешь зайти за ним в любой момент. Вернее, сегодня уже поздно, а завтра с десяти утра, пожалуйста. Адрес я тебе послал, ты же получил?» «Ну вот, они оба готовы извиниться и компенсировать нанесенный ущерб любым приемлемым для тебя способом, но объяснить свое поведение вряд ли смогут. Учти, я просто передаю ее слова, сам ничего не понимаю». «Ну-ну», вздохнул я. «Ладно, живы, здоровы и слава богу. Это оказался тот самый редкий случай, когда все действительно к лучшему». «Ну и хорошо», — обрадовался Митя. «Ты в Прагу-то вернешься в ближайшее время?» «Не знаю пока, как пойдет». Если вдруг надумаешь, позвони обязательно. С меня как минимум один обед, тоже в качестве компенсации. Все-таки ужасно несправедливо устроена жизнь. Как только человек обретает возможность самостоятельно обеспечивать себе обильное пропитание, число людей, готовых накормить его за свой счет, стремительно возрастает. Иногда я жалею, что не могу переправить все эти халявные обеды назад, в прошлое, подкормить голодного студента, который твердо решил обходиться без родительской помощи. И время для этого выбрал самое, что ни на есть подходящее. Начало 90-х, когда не только бедные студенты, но и профессора от голода шалели. И желающих угостить меня не то что обедом, черствым бубликом, было чертовски мало. Впрочем, я быстро научился зарабатывать. Голод – прекрасная бизнес-школа, если, конечно, не перегибать полку.